Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. На русском языке. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти души наши, оскверненные грехами, Владыка, прости наши беззакония. Святой, приди к нам и исцели наши душевные недуги, не по заслугам нашим, а для славы своего имени. В этой молитве мы полнее, чем в предыдущей, высказываем свое понятие о Боге. Здесь мы называем Его Троицею и, обращаясь к Богу Отцу, как к Вседержителю, просим Его очистить нас от грехов, то есть направить нашу духовную жизнь к истине. Обращаясь к Богу Сыну, Владыке, просим Его, как Судию, оправдать нас, а к Богу Духу Святому, Святый, дать нам средства к исправлению. Мы не можем считать себя достойными таких милостей, поэтому просим Бога совершить для нас просимое не ради нас, а ради Его славы. Имени Твоего ради».